Айван усадил своих тестя с и леди ЕМСТИ в пассажирское отделение большого лимузина «Маман». Сам сел туда же, лицом против движения. Колпак салона с шипением закрылся. Айван быстро стиснул руку Тэш уверенности ради. Хоть какой-то. Когда он прибежал домой переодеться и привести себя в порядок ради этого высочайшего шоу, то обнаружил, что Тэш и Риш уже ушли. Возможности поговорить у них не оказалось ни тогда, ни, если честно, сейчас, и, похоже, не представится еще несколько часов. По крайней мере, этим вечером Айван, выбритый, аккуратный, в парадном мундире, который он нечасто надевал после службы, должен выглядеть более впечатляющим зятем. Он на это надеялся. Свою экскурсию, чтобы порадовать бабушку, Кристос начал с объезда замка Фархартунг, В качестве одного из безвредных развлечений на будущее, Эйвен упомянул, что в замке есть военный музей. «По крайней мере, ваш замок пережил это столетие и остался цел», заметила леди Гем и Стив, глядя на старинные зубчатые стены, над которыми хлопали на зимнем ветру несколько ярких флагов округов. Признак, что внутри заседает неполная сессия Совета графов. Хотя без лазерного ограждения он выглядит так странно, Перед поездкой Айвен шепотом посоветовался с Кристосом, и они решили, что императорский дворец в первый раз лучше показать издалека, что было должным образом и проделано. Кристос ухитрился подвести лимузин как можно ближе к реставрированным пешеходным переулкам и магазинчикам старого караван-сарая. «Что ж, вот это улучшение!» — пробормотала леди гемма Стив почти без неудовольствия. «В мои дни...» Эта часть города считалась гиблым и чумным местом. А Айвен решил пока не упоминать, что родился именно здесь. Пусть на сей раз эту историю рассказывает кто-нибудь другой. Последний, лично знакомый мне бароярец, заставший оккупацию, умер... Сколько там будет... Он был вынужден сделать паузу и посчитать в уме. Восемнадцать лет назад. Айвену тогда едва исполнилось семнадцать. Неужели целых полжизни прошло с тех пор, как его древний и ужасный двоюродный дед, генерал пётр отправился к праотцам? Хм, ага, именно так. Они миновали здание полностью современной постройки, генштаб, место службы Айвана, но к его тайному разочарованию никакой реакции оно не вызвало. Зато леди Гемы Стив напряглась и стала вглядываться в окрестности более жадно, Едва они удалились от реки. Сидевшие рядом баронесса и барон с интересом наблюдали за ее... Нет, по ее замкнутому лицу трудно было сказать, доставляла ли ей эта поездка удовольствие. — В дни девятой сатрапии поблизости проходила граница города, — заметила она. — Фарбар Султана разрослась вширь на пару десятков километров, — ответил Айван. — Во все стороны. — Пока вы еще в городе, вам стоит посмотреть внешнее кольцо, — Оно построено совсем недавно. Большой лимузин втиснулся на парковочное место, только что освободившееся по редкой случайности, и с шипением опустился на мостовую. Кристос, который на протяжении всего их зигзагообразного маршрута по старому городу, то и дело вставлял свои комментарии из водительской кабины по интеркому, веселым голосом произнес «Приехали, леди Гем и Стив». Мне пришлось здорово погрузиться в прошлое, чтобы найти упоминание об этой старой постройке. Цитагандийцы отняли ее у старого форского рода, участвовавшего в сопротивлении, и использовали как гостиницу, пока удерживали столицу. Наверное, их привлёк большой участок земли и сады при особняке. Потом особняк, занятый одной из оппозиционных группировок, сравняли с землей во время последних боев а участок забрал под свою руку император Юрий. Форское семейство уже не затребовало свою собственность назад. Скорее всего, почти все они к тому времени погибли. Но вот именно то место, где стоял лестничный тупик. Все трое арква-старших, точнее супруги арква и леди Гемы Стив, распахнув глаза и вытягивая шеи, уставились сквозь стекло. «А что там за огромное уродливое здание?» придушенно спросил барон. Но хоть что-то из архитектуры старой фарбар-султана их наконец-то проняло. Пусть даже одно из самых жутких строений в городе. айван жизнерадостно пояснил. А это одно из творений любимого архитектора мегаломана императора Юрия, печально известного лорда Дона Фаратера. Кстати, не путайте его с тезкой, нынешним графом. Говоря, Дона-архитектор успел воздвигнуть пять огромных строений, прежде чем его остановили Бар тоже приходится родственникомм хотя и не прямым предком к его явному облегчению сегодня за ужином байс сможет вам многое о нем показать а конкретно это гигантское оскорбление для взора главный тараканник как есть именно так его прозвали люди которые там работают штаб-квартира бароярская имперская сб в пассажирском отделении лимузина воцарилось долгое молчание «Полагаю, оно не продается», — странно приглушенным голосом проговорила Тэш, — «и не сдается в наем». айван рассмеялся. Когда Саймон Иллиан руководил этой конторой, то говорил, что продал бы его за один бетанский доллар, если бы отыскал бетанца с одним долларом в кармане и таким полным отсутствием вкуса, и если бы совет графов выстроил для него новое здание, чего они делать не собирались». Маман рассказывала, что в его личном кабинете на стене, там, где у других мужчин портреты красоток, какое-то время висел снимок здания Эскобарского Инвестигейти в Федераль, такая высоченная стеклянная башня. — Ну надо же! — произнес Шифарква. Когда лимузин уже тронулся с места, он еще долго оглядывался через плечо.